Но я чувствовал и уже начинал создавать, что дело не только в экономических закономерностях. Независимо от материальных факторов, от внутрипартийной дискуссии, от вождей и аппаратчиков, на людей действуют и какие-то другие силы, духовные, нравственные. Об этом я думал и в Восточной Пруссии, и в первые дни после ареста, пытаясь уяснить себе природу этих сил, Я вспоминал о книгах Толстого, Достоевского, Короленко и о тех людях, которых раньше знал, но воспринимал как милых чудаков, как олицетворенные исключения из правил. СНОСКА Летом двадцать девятого года я готовился поступать в институт и брал уроки математики у дальнего родственника Матвея Мейтува, доцента университета. Его считали гениальным математиком. Он был высокий, очень худой, сутулый, черно губастый. А его маленькая жена казалась девочкой-подростком, серенько-русая, скуластенькая. Но в то же время они явственно походили друг на друга кроткими, добрыми взглядами и улыбками. Их единственная узкая комната была заставлена книжными шкафами. На стене висел большой гравюрный портрет Льва Толстого. На тумбочке у кровати лежало Евангелие. Мы занимались за круглым обеденным столом, покрытым плешивой плюшевой скатертью. Он сполковывал трем самоуверенным юнцам, двум поэтам-полиглотам и мне, политическому деятелю, который лишь недавно отошел от позиции алгебру и тригонометрию. Временами он даже пытался объяснить нам красоту и стройность математических решений. Вдохновенно, сверкая глазами и брызгая слюной, он говорил, «Как же вы не понимаете, это неправильно уже потому, что некрасиво, ведь здесь сеть диссонирует, и если мы возьмем так, а потом так, вы видите, простейшая подстановка, и вот, все получается гармонично и красиво». Однажды я попытался завести разговор о том, насколько совместимы научные и религиозные взгляды. Он отклонил его кротко, но решительно. «Не надо, пожалуйста, не надо. Это область веры, а не знаний. чувства а не рассудка. Я знаю, в данном случае именно знаю, что в этих вопросах никто никого не может убедить или переубедить. Ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть». Вы думаете по-иному, верите в иное, и я не могу с вами спорить. Не могу и не хочу. Полагаю, бесцельным, бесплодным. Вот если вы скажете, что дважды два равно 5 или что сумма углов треугольника больше двух «Д», я постараюсь вас переубедить. Он казался мне, самоуверенному 17-летнему марксисту, недалеким, наивным чудаком. Он был тяжело болен туберкулез легких и костей. Вера приносила ему утешение, облегчение, значит, не следовало и спорить. В 1931 году в университете к доценту Мейтуву подошел один из студентов. «Правда ли, что вы убежденные толстовицы, поэтому не хотите брать оружие в руки для защиты социалистического отечества?» Мотя постарался уклониться от интервью и показал на свою правую руку, изувеченную костным туберкулезом и трофи трофической язвой, с навсегда скрюченной кистью. А если бы вы были здоровы, тогда в случае войны пошли бы в Красную армию? Пошел бы санитаром. Значит, вы отказываетесь от почетного права сражаться в рядах РККА? Как вы можете это объяснить? Это у вас такие религиозные убеждения? Мы хотим, чтобы вы открыто высказались на собрании. Мотя сказал, что он христианин и разделяет взгляды великого Льва Толстого, но не хочет участвовать ни в каких диспутах, не хочет ничего объяснять. Он не теоретик, не проповедник, его призвание – математика, И в его лекциях, не в семинарах по математике нет ничего такого, что могло бы вызвать возражение взыскательных атеистов. На следующий день в, уни в университетской газете, а потом и в городской, появилась злобно ругательный Филей Томин о пролезшем в университет наглом двуручнике, который сам цинично признался, что не хочет защищать социалистическое отечество. Его немедленно уволили, а недели через две решением тройки ГПУ выслали на три года в Нарым. Жена, беременная на седьмом месяце, поехала вслед. Он же себе и чай заварить не может, ему надо помогать и одеться, и умыться. Некоторое время родственники получали от них письма. Родилась дочь, Мотя преподавал в школе. Оба писали, что очень счастливы. Потом он умер не отбыл и половины срока. Она перестала писать, просто исчезла. Я не забыл о Моте Мейтуве, о загубленном таланте, который мог быть также полезен науке, стране, о необычайной душевной силе болезненного кроткого чудака. В 1937-1938 годах в Институте иностранных языков, где я учился, переарестовали всех преподавателей иностранцев. Тогда же был арестован и погиб фриц Платен, швейцарский социалист, который приехал в Россию в 1917 году в одном вагоне с Лениным и год спустя спас ему жизнь. Они сидели рядом в автомобиле, когда вечером из темноты начался обстрел. Платен пригнул голову Ленина, закрыл его своим телом. Пуля ударила в руку, закрывавшую темя Ленина. Платен... Вел, вел занятия по разговорной речи. Он охотно рассказывал о встречах с Лениным. Рассказывал, не хвастаясь, не важничая, просто и совсем неинтересно. Вспоминал незначительные подробности быта, незначительные слова. Но мы слушали благовейно. Однажды тихая, застенчивая студентка поцеловала шрам на его руке. Он растерялся, покраснел, бормотал. Что вы, что вы, так нельзя, мы же не в церкви, это даже смешно. Высокий, седой, но моложавый и крепкий, он всю зиму ходил без шапки, был отличным лыжником Нам он казался старосветским добряком, наивным революционером дореволюционного образца. Когда секретарь парткома института докладывая на собрании о повышении в деятельности сказал, что платаны разоблачен как враг народа и шпион гестапо, этому я и тогда не поверил.